44. Мы и есть проблема. В понедельник Дэвид попросил зайти к нему в кабинет. Как прошёл разговор, спросил он, не отрываясь от компьютера. Они настаивают на своём. Они не дадут заменить Майка, и я с ними согласен. Он поднял голову. Разве у тебя не было проблем с тем певцом, которого я видел в первый раз? Тот парень тащил группу на дно, и ты его заменил. Ты же точно знал, что так будет лучше для них. Так почему же они теперь доставляют тебе проблемы? Дэвид, они не доставляют мне никаких проблем. Это мы доставляем им проблемы, нарушая их химию. Ситуация сейчас совсем другая. Марк действительно не подходил для группы. В этом же случае Майк, можно сказать, это половина группы. Если убрать Майка, то всё нарушится: энергия, соченительство, доверие, лидерство. Ну, это отчасти твоя вина, ответил Дэвид. Я напрягся, дыхание моё участилось, в глазах засверкали искры. Мне показалось, что сейчас меня хватит сердечный приступ. Дэвид между тем продолжал: "Тебе же удалось найти Честера, и он настолько хорош, что всё остальное меркнет в сравнении, особенно второй фронтмен". Я опустился на диван и попытался отдышаться. "Всё в порядке?" спросил Дэвид. Просто нужно поесть, ответил я. Когда мы искали замену Марку, я сказал ребятам, что когда мы найдём недостающий элемент, то он высветит всё остальное. Теперь, похоже, в этот цвет попал Майк. Покачав головой, Дэвид вздохнул. Вот решение. Майк может оставаться соавтором песен, играть на клавишах или на гитаре, может быть, фоновым вокалистом, кем угодно, но рэп будет читать безумный Лев или кто-то ещё. Или обойдёмся вообще без рэпа. Пусть Честер ведёт за собой группу. Я устало опустил голову на руки и вздохнул. Это не сработает. Ты говорил с Честером? Говорил, и он со мной согласен, но понимает, чем мы озабочены. Поэтому мы разработали свой вариант решения. Хорошо. Какой же? Честер предложил, чтобы Майк читал рэп в половине композиции альбома и был на фоне в других. В остальной половине текст остаётся только за Честером. В противном случае группа взбунтуется, я это чувствую. Ладно, можно оставить Майка в половине композиции альбома, но если он не справится, то ответственность за это будешь нести ты. Дэвид по-прежнему не отрывал взгляда от компьютера. Можешь идти. Пообедай где-нибудь. Вид у тебя, правда, не очень. Лёжа в своём кабинете, я подумал. Майк остаётся в группе. Группу не отменят. Я сохраняю работу, и мы собираемся закончить альбом. По внутренней связи позвонила Ариана. Звонок острым лезвием усилил мою мигрень. Это Роб. Он говорит, что ребята из группы настолько расстроены мыслями о том, что альбом отменят, что не могут сосредоточиться. Он просит тебя прийти в студию и поговорить с ними. Позже, тем же днём я зашёл в Energy Вид у ребят был холодным и недружелюбным. За нами захлопнулась тяжелая дверь. «Парни, я понимаю, что теперь далеко не ваш любимец, но я только что уговорил Дэвида оставить майка в половине композиции альбома». Они покачали головами. «Постойте, мы запишем столько треков с майком, сколько захотим, с куплетами, предприпевами, припевами, как вам будет угодно. После выхода альбома я готов принять на себя удар». Но это означает, что я буду очень серьёзно критиковать каждую секунду каждого трека, потому что Дэвид намерен во что бы то ни стало доказать, что мы не правы. Всё равно это для нас оскорбление, сказал Бред. Да, но так в бизнес. Послушайте, вы же музыканты. Вы должны защищать то, во что верите. Мне тоже приходится вставать на защиту того, во что верю я. Мы все расстроены. Вместо того, чтобы жаловаться, рискните и выплесните свой гнев в исполнение, так и поступают настоящие музыканты. Я протянул руку и искренне удивился, когда все они пожали её. Я не имел ни малейшего представления, в каких отношениях теперь состою с ними. Каждый день я снова убеждался в том, что не стоит верить никому. Вечером мне позвонил Роб Макдермот и Честер Они уверяли меня, что враждебность группы ко мне затихнет. Но единственное, что можно утверждать наверняка, это то, что в жизни ничего нельзя утверждать наверняка. Глава сорок пятая. Твои поминки. По пути домой я испытал благодарность за все, что было у меня в жизни. За работу, за семью, здоровье, собак. группу звукозаписывающую компанию за жену. Чёрт побери. Я же безумно люблю этих ребят из Hybrid Theory. Так откуда вся эта драма? Нужно сосредоточиться на положительных чувствах к ним. На следующий день я прибыл в студию, вознамерившись в качестве A&R специалиста проследить за созданием лучшего альбома в мире. Первым делом нужно выкинуть пикчеборд Это недостаточно мощная песня. Я понимал, что ребята расстроятся, но им нужно доверять моим инстинктам. Лучшая альтернатива Paper Cut. Без названия потенциальный хит, но она получилась не совсем такой, на что я надеялся. Её тоже нужно улучшить. Дон, я тут подумал, что слова рэпа в без названии могли бы быть сильнее. Он может писать лучше. Ты понимаешь, во что вмешиваешься, спросил Дон. Нажимая кнопку связи, он покачал головой и добавил шёпотом: "Это твои поминки". Я связался с Майком через его наушники. "Я не чувствую слов в без названия. Какие-то они стерильные. В демозаписях ощущался уникальный и естественный поток. Нужно снова его найти". У Дэйва Дреймена из Distopd, например, уникальный вокальный риф, уа, -а! и акцент У Арона и Стейнда низкий монотонный и хорошо узнаваемый голос, у Честера уникальный тон, у Фреда Дерста узнаваемый поток. Сдёрнув с головы наушники, Майк сказал: "Ты хочешь, чтобы я звучал как кто-то ещё? У меня не такой рэп, как у Фреда". Моё замечание его явно рассердило. "Я хочу, чтобы всякий, услышав тебя, сразу узнал твою манеру исполнения". Майк поднёс наушники к уху и ужасно спродировал Фреда. Я почувствовал себя идиотом за такое сравнение. Медленно покачав головой, я сказал: "Я просто хочу, чтобы ты поэкспериментировал со своим голосом, нашёл своё собственное звучание. Расслабься, преодолей свой психологический барьер. Я знаю, у тебя получится". Нас с Майком разделяло звуконепроницаемое стекло. Он стоял у микрофона, опустив плечи, как будто специально, стараясь не выкладываться в полную силу. Я надавил на него так сильно, без всякого внимания к его чувствам, что мы дошли до точки невозврата. Что-то внутри меня заставляло продолжать давление, пока мы оба не вымотаемся до конца. Он не был сломлен, он не был вдохновлён. Он просто был опустошён. Устал всех слушать, особенно меня. Я подумал, что, возможно, сам недостаточно общался с ним и прислушивался к нему. Мне нужно отдохнуть, сказал Майк, снимая наушники. Я действовал из лучших намерений, но понимал, что вовсе не внушаю доверия. Я ощущал себя футбольным тренером из фильма, который выходит из себя и орёт на игрока посреди поля. Таким тренером, которого все презирают, которому все желают краха карьеры, но который выводит свою команду в победители лиги. Вот единственное, что важно победа. Разве нет? Но проблема в том, что у меня не хватает духа быть таким тренером. Роп Робинсон рассказал мне, как швырялся вещами в Джонатана Дэвиса из Корн, нападал на него, бил, всё ради того, чтобы разозлить и заставить исполнять лучше. Похоже, его стратегия сработала. Но с Майком такой фокус не пройдёт. Я просто прессовал его, и мне это не нравилось. Я не могу работать, пока ты здесь, наконец выпалил он. Ладно, приятель, не буду мешать, но над этой песней нужно поработать, так что я оставлю свои заметки. Я вышел из студии в ужасном настроении. Я никак не мог найти общий язык с Майком, который, похоже, испытывал сильное напряжение, и успокоить его. Я ощущал надвигающийся срыв. Сердце у меня заколотилось, я плюхнулся в кресло своей машины и посмотрел на себя в зеркало заднего вида. А ну-ка, соберись. Это всего лишь грёбаная запись с ребятами из Агуры. Расслабься, дыши, приказал я себе. Мир готов был расплыться перед моими глазами, как кто-то постучал по стеклу, и я вздрогну от неожиданности. Повернув голову, я увидел лицо Честера. Какого хрена напугал меня до усрачки? Я опустил стекло и с наслаждением ощутил прохладный вечерний ветерок. Выглядишь хуже некуда. Как ты? Не дождавшись моего ответа, он продолжил. Думаю, Майк справится, не волнуйся. Я волнуюсь, но спасибо. Я знаю, что эта песня хит. Я как раз хотел об этом поговорить. По-моему, я не чувствую пластэр, она банальная и не такая глубокая, как другие песни. И ещё мне не нравится кроулинг. Я глубоко вздохнул. Я ценю твое мнение, но эти песни, которые, как ты утверждаешь, тебе не нравятся, они хиты. Ластер, Кроулинг, Оинтс, даже без названия, это потенциальные хиты. Нужно только правильно их исполнить, а у меня сейчас стресс. Тебе нужен перерыв. Поезжай домой и отдохни. Глава сорок шестая. Бабушка Дзен В конце апреля я поехал в Малибу, чтобы провести время с бабушкой в ее передвижном доме. Мы сидели в гостиной, и она разбирала альбомы Чип Трик, ACDC и Киз. Взяв в руки Лавган, она сказала, «Помнишь, как я купила его для тебя? Ты не имел ни малейшего представления о том, что значили слова». Она рассмеялась. Это были сплошные сексуальные намёки, но ты обожал их песни, пусть и не понимая смысла. Бабушка, ты улёт. Ты гораздо круче мамы с папой. О, наш любимый, сказала она, вытаскивая альбом The Game группы Queen и ставя его в проигрыватель. Ты так увлекался музыкой, а сейчас выглядишь таким подавленным. Я волнуюсь. Тебе нужно подышать. Что сказал врач? У тебя до сих пор боли в груди? Он сказал, что это из-за стресса, что мне нужно расслабиться. Тебе нужно поддерживать в себе творческую энергию и сохранять чувство радости, которое приносит тебе музыка. Прислушивайся ко всем советам, которые люди дают из лучших побуждений, но никогда не делай ничего из страха или чтобы удовлетворить чьи-то желания, потому что если они ошибаются, ты никогда не простишь себя. Но кто я такая, чтобы давать советы? Я всего лишь старая женщина. Она обняла меня, и я почувствовал, как мне передаётся тепло её сердца. Солёный воздух Малибу наполнял меня положительной энергией. Знаешь, что, бабушка? Я позвоню группе, расскажу ребятам о своей обретённой уверенности и о том, как я ценю их. Такие вещи лучше говорить при личной встрече, не по телефону. Держись, внучок. Я уже собирался домой, как зазвонил мой сотовый. Привет, брат. Как дела, приятель? Ты типа один из моих лучших друзей, и надеюсь, ты поймёшь, но ребята считают, что тебе лучше не слишком часто появляться в студии. Майк слишком напрягается. Прошу, поверь мне. Вся положительная энергия моей бабушки тут же улетучилась, и я поспешил ответить, не оценив ситуацию. Брат, так с друзьями не поступают. Отныне между нами только деловые отношения, и точка. У вас есть мои заметки. Я предоставляю вам достаточно свободы, но буду появляться в студии, чтобы удостовериться в том, что всё идёт в правильном направлении и что альбом не будет закончен до тех пор, пока он не понравится всем нам. Я повесил трубку в полнейшем раздражении и сердясь на то, что меня не ценят, но потом понял, что какие бы чувства я ни испытывал, Майк с группой испытывают их в двойне острее. Я посмотрел в зеркало, и на меня вновь нахлынуло прежнее отвращение к себе. Никто не мог настолько ненавидеть меня, как я сам. Я превратил это в настоящее искусство. Дзен от моей бабушки полностью развеялся. Глава 47. Отдел радио. Через несколько дней я зашёл в студию Energy без предупреждения. Половина группы находилась в зоне отдыха. В тишине я прошёл мимо них в зал звукозаписи, где Дон занимался редактированием. Улыбнувшись, он сказал: "Привет, Джеф, как дела?" "Нормально. Просто захотел узнать, как продвигается работа. Можешь поставить мне последние вещи?" Прослушав записи минут 20, я испытал облегчение. Вот это пластер Могла бы стать радиохитом, но чего-то ей не хватает. И Майк теперь звучит гораздо лучше. Он здесь? Майк прошёл, взял с бутылкой воды в руке и с полуискренней улыбкой. Он не ожидал увидеть меня. Я просто послушал записи. Улучшение на лицо. Он сел рядом. Твоё исполнение кажется более искренним. Я понимаю, что временами могу казаться суровым и бесчувственным, но слишком многое я поставил на кон. Да и вы тоже. Извини. Стараюсь как могу, ответил Майк, проходя к микрофону в основном помещении. А тебе обязательно быть здесь? По своему каналу Дон сказал Майку. Джефф представляет лейбл, он здесь, чтобы помочь. Я сел у пульта, а Майк постарался сосредоточиться и поймать вдохновение. Я пытался найти какие-то слова поддержки, чтобы поощрять его в удачные моменты, но чувствовал, что он не желает меня видеть здесь. Дон сделал мне копию предварительных записей. На следующий день я ходил по разным офисам, ставил песни сотрудникам в разных отделах и пытался заинтересовать их музыкой и группой. Когда я заглянул в кабинет Роба Голдклинга, он поприветствовал меня ангельской улыбкой. "Эй, привет, как дела?" "Привет, приятель. Мы с тобой не очень-то общаемся. Но раз ты заведуешь современным роком на радио, то может, ты посоветуешь что-нибудь насчёт Hybrid Theory?" Мы поговорили минут 10. После чего он включил компакт-диск и послушал почти все песни. Неплохо. Даже очень хорошо, сказал он, покачивая головой. Может, нам пойти к Майку и послушать на его колонках? Может, и он скажет своё слово. Мы прошли из довольно тесного и захламлённого кабинета Роба в более просторный кабинет Майка Ридберга и проиграли несколько песен. Ридберг, высокий, худой с мягкой улыбкой на лице, сказал: "Хорошо. Нам нужны треки для радио, а эти звучат как кандидаты. Конечно, над ними ещё нужно поработать, но спасибо, что зашёл. В этот момент в кабинет заглянул Питер Стендиш, менеджер по продукции группы. Джеф, можно тебя на минутку? Конечно, Пит. Оставив Диск Ридбергу, я вышел с Питером в коридор. Я понимаю, ты стараешься держать людей в курсе, но умер пыл. Вот тебе мой совет. Уж слишком ты наседаешь на них. Они понимают, что у тебя хорошие намерения. Просто подожди, пока записи не будут закончены настолько, чтобы их можно было давать послушать. Пару часов спустя, проверив счета из студии Energy, я узнал, что с нас требует дополнительной оплаты за дополнительное время. Мы превышали бюджет. В этот момент Ариана крикнула: "Роб Макдермот на четвёртой. Привет, Роб. Привет, старина. Не хочется тебя расстраивать всякий раз, как мы говорим, он рассмеялся. Но мне позвонил Стендиш и сказал, что ты слишком цепляешься ко всем с хайбрид-теории. Ты шутишь, Роб вздохнул. Не бери в голову, я сказал Питу. Какая кому разница, что там Джеф болтает про группу? Ость рассказывает, это его увлечение. Ость делает так, как ему нравится. Хорошая новость в том, что после звонка Стендиша Мне позвонили Майк Ридберг и Роб Голдкленк. Они были очень взволнованы, а ведь от них многое зависит. Многие бы просто не поняли общей картины, послушав предварительные записи. Да им запись, достойную радио, и они тебя на руках будут носить. Я буквально видел расплывшуюся у него на лице улыбку, и это помогло мне собраться с силами. Не успел я повесить трубку, как Ариана сообщила: "Дэвид Кан, третья линия". У меня перехватило дыхание. Я слышал, ты ставишь записи с сотрудником. Так у нас дела не делаются. Все записи предварительно должен прослушивать я. А я их послушал, и на всех них тот же прежний рэпер. Это не окончательная версия. Я стараюсь изо всех сил, чтобы выполнить ваши пожелания, пожелания группы и делаю то, что, по моему мнению, поможет альбому стать лучшим, сказал я с досадой. Позже Тем же вечером Ариана сообщила, что через 15 минут меня хочет видеть в своём кабинете Фил Кью, президент Warner Brothers. Как я выгляжу, спросил я её. Как дерьмо на палочке, измотанный и бледный. Возможно, я потеряю работу. Просто так к президенту не вызывают. Я вошёл в кабинет Фила на верхнем этаже, внутренне содрогаясь, но он выглядел приветливым и встретил меня тепло. Но Как вам у нас тут Warner Brothers? Очень нравится. Но если честно, работа над альбомом идёт не так, чтобы легко. Да, я слышал. Никто и не говорил, что будет легко. Но мы бы вас не наняли, если бы не были уверены, что вы подходите на должность вице-президента. Так, как у вас сейчас обстоят дела? Со стороны Дэвида ощущается некоторое сопротивление. Он как-то слишком настойчиво убеждает меня отказаться от рэпера Майка. И взять одного из его исполнителей Безумного льва. Из-за этого растёт напряжение в студии. Ребята опасаются, что их альбом отменят, а у меня чувство, будто я на грани увольнения. Так что, если вы вызвали меня из-за этого, то дайте мне шанс закончить этот альбом с группой. Я обещаю, что он получится отличным, если нам не будут мешать. Расслабьтесь, Блу. Вы не знаете, но я был одним из тех, кто предложил вашу кандидатуру. Я навел справки, и все говорили о вас только хорошие. Я поговорю с Дэвидом насчёт того, чтобы он предоставил вам и группе больше свободы. В вашем распоряжении будут все необходимые ресурсы и специалисты. Не бойтесь никого задеть, будь то группа, Дэвид или я. Вы несёте ответственность за альбом, так что ни с чем не соглашайтесь. Если только лично не уверены, что это к лучшему, ладно? Я вас поддержу. Большое спасибо за поддержку. Он пододвинул своё кресло ближе ко мне. Знаете, Уинси Джонс как-то сказал мне, что каждые 6 лет всё ходит по кругу, как стрелки по циферблату. Какое-то время рок не был в почёте. Пора ему вернуться на сцену. Знаете, Бл, у нас тут в Warner Brothers сейчас почти отсутствует рок. Если благодаря этому альбому мы вернёмся в эту сферу, это нам не повредит. Других таких групп или альбомов нет. Я знаю, что вы разбираетесь в роке, так что постарайтесь, чтобы он получился замечательным. Спасибо за понимание. Выйдя из его офиса, я почувствовал, как с моих плеч спал огромный груз. Он был как раз таким человеком, каким старался быть я: честным, искренним, увлекающимся, ярким, таким, который пробуждает в людях лучшие чувства. Я немного постоял в коридоре, вспоминая, как перед нашим разговором у меня было ощущение, будто вокруг меня смыкаются стены. У меня не получалось внушить группе оптимизм, потому что я по природе не предрасположен для внушения оптимизма. Я решил, что всё должно измениться. Всё, что испытываю я, неважно. Группа должна уважать себя и получать удовольствие от своей работы.